Глава четвертая. Чудовищное нагромождение пышущего гнилостно черным свечением тумана и серебрящихся кляк с света медленно вползло в залу. От него прямо-таки несло эманациями разложения еще какого-то малопонятного дерьма. «Бляха-муха! А уж воняло от него круче, чем от семейки потомственных бомжей!» Я вскочил на ноги и взревел. «Ты что за дерьмо сюда приволок, мелкий ублюдок!» Но жирный карлик ничуть не обиделся на подобный эпитет и не испугался. «О, повелитель! Это средоточие хаоса! Я работал над ним все последние дни!» Мощь первозданной первостихии сплелась в нем с базовыми элементами этого мира. Восемь начал Мубахарата включены в это прекрасное произведение. Да, я только начал исследовать начало начала рано, но уже на этом этапе работа захлестнула меня в творческом приливе, подобно великому дутуру при создании «Грозди». «Ты только не подумай, повелитель, что столь ничтожный червь, как я, сравнивает себя с твоим великим отцом. Я лишь презренная грязь у него под ногами, но дай мне только время и найду новые начала мубахарата, усовершенствую свое творение к твоей вящей славе». «Твою мать!» «Кажется, этот псих может вещать о своих мубахаратах часами». Выслушав еще несколько перлов, я рявкнул, прервав его извилистые слова излияния. «Епаный экибастус! Заткни пасть и ответь на простой вопрос! Что это за хрень?» Я вперил палец в мурачное марево, зависшее в центре залы, затмив своим дурманящим свечением свет факелов — Гарантайджи, увидев, что я не на шутку разозлен, бросился к нему и раскинул пухлые ручонки, как квочка крылья, защищая своего птенца. «Повелитель! Это, без сомнения, гениальнейшее творение моего разума! Сущность, что может в десятеро усилить тебя или любого твоего воина!» Древнее пламя Адуна пылает в его естестве, а восемь начал мубахарата держат в заперти силы хаоса и хранят их лишь для твоего сердца. Бог ты мой, что он несет? С трудом продравшись сквозь сраных Адунов, я уразумел, что жирный карлик предлагает мне слиться с этой фигней, чтобы получить первозданную мощь хаоса. Но эта фигня мне конкретно не нравилась. Сила, что он собрал в гениальнейшее творение своего разума, отдавала смрадной гнилю и кое-чем похуже. От нее несло не только этим самым хаосом, но и еще целым букетом магической дряни. Даже находиться в одном помещении с этим дерьмом было неприятно. Но понять, что же это такое было надо, к тому же мне вдруг вспомнилось, что я так и не применил ту способность, что Гарантайт выдал при нашей первой встрече. Вугар, притащи сюда раба, приказал я прилипали, и лупоглазый уродец в тот же миг сорвался с места. Я прислушался к спящему камкуа Горбадана. После ночных откровений он уже не вызывал во мне прежней ненависти, а вот в деле с вот таким созданием хаоса мог подсобить. Все-таки это изменчивое начало вроде как напрямую связано с домом Дутура, с моим отчасти естеством. Гарантайт вначале даже не понял, зачем мне раб. Но когда в угар пинками загнал чедушного бедолагового залу, вдруг поднял дикий виск. «О, повелитель, смилуйся! Не пачкай мое творение этим оскорблением бытия!» «Заткнись!» — невежливо оборвал я ученого. «Твою мать! Он тут десять минут, а уже сумел надоесть своим визгливым голоском до чертиков! Вот тебе, раб, демонстрируй, чего ты там гениально сотворил!» «О, повелитель, но, ну, может быть, ты дашь мне хотя бы беса?» «Действуй или проваливай ко всем чертям!» Наконец жердяй сдался, уныло кивнул, повернулся ко мне дряблым задом и принялся, приплясывая, наговаривать невнятный речитатив. Клянусь яйцами экибастуса, все это выглядело бы довольно потешно, если бы не то, что я буквально кишками почувствовал, как возбудились эманации хаоса от его рыпачка. Марева потускнела чернильная чернь, залилась багровым свечением, а зала вдруг наполнилась еще более невыносимым смрадом. Башку оторву ублюдку. «Твою мать! Ты нас всех тут удушить наду!» Начал было привставать Ястрона, но заткнулся, ибо из клубящегося тумана вдруг выстрелила грязно-красная щупальца. На глазах оно затвердело, стало осязаемым и с противным чпоком коснулась головы раба, впрыснув в него сгусток гнилостной энергии – в то же мгновение бедняга выгнулся дугой раздался отчетливый хруст ломающихся костей злая сила комкала и крутила несчастное тельце формируя из него нужную ему физическую форму а она была ужасна уже через пару минут безжалостного перестроения раб превратился в длинное худое существо собранное корце из одних костей Голый череп, едва прикрытый тонкой, почти прозрачной кожей, смотрел на мир пустыми глазницами с вытекшими глазами. Подобная чужому пасть не могла уместить длинный язык, с незамедлительно начала капать отвратная слюна. К узким плечам крепились длинные руки с большими когтями, а ноги заканчивались не менее огромными ступнями. Все в этом существе хотелось описать эпитетами отвратный, ужасный, противный и злобный. Наконец щупальца гениального творения оторвалось от головы бедняги, и он, словно очнувшись ото сна, медленно обвел нас пустым взглядом. Черная клякса Марева уже скукожилась и опала, отдав большую часть своих сил. «И что мне теперь с этим уродом делать?» Грантайджи смотрел на него с неописуемой гордостью и восторгом. «Любящая мать, да и только!» «И что мне с ним делать?» Повторил я свой мысленный вопрос, на этот раз обратив его к ученому. «Прикажи ему расправиться с твоими врагами, и он будет убивать и убивать их во славу хаоса!» Незамедлительно откликнулся толстячок. «Ты где-нибудь видишь сейчас здесь моих врагов?» э, -э нет «Вот и скрой этого уродца с глаз, пока он мне не понадобился!» В тот же миг уродец, словно демонстрируя свою силу, вдруг с ужасным скрежетом прочебордил по полу глубокую трещину. «Вот же гад!» «Вон!» Окончательно рассверепил я и Грантайда, который сразу понял, что сейчас начнутся смерто-убийства вместе со своим зверинцем, тут же сдулся из тронного зала. Фух, ну и цирк! Хаос, хаос! Чувствую, еще попортит крови этот хаос. Прежде я не раз чувствовал внезапные накаты лютой ярости, что списывал на воздействие агро- или гормонов демонского тела, Но если за ними стоит эта треклятая стихия, это много хуже. Что-то мне совсем не понравилась хрень, которую наваял двинутый ученый. Агри не говорил это впрямую, но у меня сложилось впечатление, что Дутур имеет к хаосу самое непосредственное отношение. К тому же было сложно не заметить огромное количество всяких хаотичных названий, коими пестрел отбор. Но если это так почему сие творение так отвратно? Ушат говна, и тот меньше смердел, чем наваянная кротышкой гадостная Марева. Неужели моё нутро подобно ему? Коктейль из гнили, смрада и отравы? брр Я непроизвольно содрогнулся. Хотелось бы верить, что нет. День сорок восьмой. Малая крепость Дыра, седьмой уровень. Малая крепость Гахаган, шестой уровень. Я пробудился от... А от чего я пробудился? Распахнул глаза и оглядел комнату. Зеленая марево в углу, сундук, кипа пергамента на полу, секира, доспехи и скомканный плащ. Все как всегда. Но что... Что-то было не так. В опочевальне был я не один. Что-то едва уловимое на границе зрения жалось в углу или, или на потолке. А главное, мне почему-то не хотелось вскакивать и тянуться за секирой. Инстинкт подсказывал, что это будет слишком опасно. Какое-то время я наблюдал за этим нечто, а оно наблюдало за мной. Но долго так продолжаться не могло, Бурлящая ярость медленно поднималась от живота, и уже вскоре я едва отбивался от мысли, какого члена я опасаюсь какую-то неведомую херню в своей спальне. Еще пару минут и нервы, подточенные демонскими гормонами, не выдержали. С проклятием я вскочил со своего траходрома и попытался дотянуться до секиры, но в то же мгновение был отброшен к стене могучим ударом. Блять, Эта хрень только и ждала, когда я перейду к активным действиям, будто расслабленное лежание на кровати обязывало и ее воздерживаться от атаки. Бам! Еще один удар невидимого противника впечатал меня в камни, выбив из легких весь воздух». Я захрипел, в голове помутилось, но спинно-мозговые рефлексы сработали. Когти огня. Коротко, без замаха, я наотмашь полоснул по подернутому дымкой воздуху. Ха! Кто бы это ни был, ему такое явно не понравилось. Посыпались искры, и ночную тишину раскололо гневное рычание. И это почему-то сразу выбросило всякие волнения из головы. «Ведь я сражался не с неосязаемым призраком, а со вполне реальным ублюдком, а уж ублюдков на ране я настракал великое множество!» «Ха!» Демонское зрение давало достаточно возможностей, чтобы определить, где находится противник. В сердце взревели боевые рога, в уши ударил яростный барабанный ритм, И я с размаху зарядил коленом по едва заметному во тьме силуэту. Он взвыл, а я принялся полосовать его когтями, засыпая опочевальню потоками искр. Похоже, неведомый убийца был укрыт не только невидимостью, но и каким-то магическим щитом. «Экибастусова срань! Как же неудобно сражаться с невидимым противником!» последующие пару минут он знатно прогулялся когтями по моему телу. К счастью, природная броня по большей части блокировала урон, но несколько неприятных царапин я таки заработал, а пару раз мощные удары так и вовсе начисто выбивали из меня дух. Но с каждым ударом когтей огня его щиты становились слабее, а невидимость сползала, как краска с уаза «Патриота». Когда вместо едва заметного мерцания я увидел темный размытый силуэт, то дела быстро пошли на лад. еще несколько ударов, и чары пали. Мы застыли друг напротив друга, в дрожащем свете когтей, тяжело дыша. Твою мать! Уж не очередной ли братец ко мне пожаловал? Незваный гость был почти с меня ростом, но много массивнее. Когда пелена невидимости спала, Стало понятно, почему он так легко швырял меня по комнате. Морда с огромной волчьей пастью прямо-таки врастала в чудовищно мощный загривок. Мышцы стальными канатами уходили в волосатую грудь, а на башке виднелись рога. «Думаю, такими клычищами можно перекусить пару мостовых опор». Чудище смахивало на здоровенного волкалака из фильма «Ужасов», но нынче меня было сложно напугать. Я и сам, знаете ли, был не подарок. Тем более, Тем более, что в этот момент двери в опочивальню распахнулись, и я узрел на пороге двух рыцарей хаоса со своими огромными секирами наперевес. «Ты что за хрень такая?» — вопросил я волосатого ублюдка, но разум начисто отсутствовал в его буркалах. Зарычав, псина вновь ринулась на меня. — Вот балбес! Взметнулись топоры, и не прошло и пяти минут, как зверь был превращен в груду кровоточащего хрипящего мяса. «Завалили, ублюдка!» — выдохнул я, улыбнувшись залитым чужой кровью рыцарям, и те ответили кровожадными оскалами, а перед глазами заплясала надпись. «Вы убили тень Жигазан-Бадана. Вы получаете триста маны хаоса. Вы получаете десять маны отбора. И тут же... Внимание! На территории поселения обнаружен наставник!»